Глава 38. Очень осторожно с вашей стороны, Эмма Марковна. Сердито выдал Михаил Первый вместо приветствия. Даже не предупредили. Стороной пришлось узнавать, куда вы подевались, и радоваться, что начальство меня опять на ярмарку командировало, местную полицию усилить. Я только изумленно хлопала глазами, глядя на капитана-исправника, возникшего посреди трактирного зала куда я спустилась попить чаю перед первыми утренними делами. Михаил Первый был похож на разбуженного среди зимы, схуднувшего и встрепанного медведя шатуна. Во всяком случае, взгляды, какими он награждал трактирных половых и прочую, почти приличную публику в зале, сделали бы честь любому голодному хищнику. Добрый день, сударь. Наконец-то пришла в себя я. Не соблаговолите ли присесть? Я прикажу заварить моего нового чаю, особого, с бергамотовым запахом. Уверяю, весьма полезно для нервов. Вы, сударяня, меня раньше до апоплексического удара доведете. Уже спокойнее выдохнул Михаил Федорович и действительно присел за мой столик. Снял фуражку и промокнул белоснежным платком лоб и виски. Несся сюда, лошадей не жалел. Зачем, милостивый государь, Я постаралась, чтобы в моем голосе было больше доброжелательного интереса, чем раздражения. Давно меня не отчитывали как девчонку. С какой стати вдруг капитан Исправник решил, что имеет на это право? Нет, я ему очень благодарна за лизоньку и Демьяна, но затем милостивая государыня?» – снова рассердился урядник. Вы уже забыли, что те супостаты, что натворили бед до вешней зимой на свободе? Сами поехали, еще ребенка потащили. Да тут полна ярмарка всякого люда, ни чести, ни совести. Того и гляди, обжулят, ограбят, напугают хотя бы еще как-то навредят. Да легенды, что про вас уже по всей губернии ходят, слыхали? Мол, клад нашли. Да не один. Разве можно так вот без всякой оглядки, до осмотрительности? Я терапела моргнула. Что это? Откуда такая забота обо мне и моей дочери? Видно ведь, что не подолгу служба. Сударь, уверяю вас, я приняла все меры предосторожности. Попробуем зайти с другого конца. Я приехала не одна, а в сопровождении, а значит, под охраной верных людей. И не в неведомую пустыню, а к приказчику своего компаньона, уважаемого купца Никитина. Поселилась в приличном месте. В ответ разбуженный злой медведь только фыркнул. «Знаем мы этих купцов и эти приличные места, в этом-то, между прочим, постояльцы месяц назад зарезали. А насчет ваших людей, дражайшая Эмма Марковна, не в обиду вам будет сказано. Ворота в голубках в прошлый раз не по чему велению распахнулись. Кто-то из своих злодеем открыл. Так-то. Я начала терять терпение. Ладно, ругается. Ладно, ворчит. Словно его силком из берлоги вытащили. Но не смеет на моих людей, на возводить. Вот и ищите супостатов, Михаил Федорович. А я своими делами буду заниматься. Мне ребенка поднимать, поместье, деньги копить. За людей я отвечаю и под лавку от мира прятаться не собираюсь. Приятного аппетита. Встала и ушла к себе. Быстро пожалела, что вспылила. Ну, дурочки же ясно, что этот мужчина не просто так разворчался, а от волнения за меня. Поговорила бы подольше, может, узнала бы подробнее, с чего такая ненаигранная тревога. Спасибо бы сказать, а я напустилась, но извиниться не вышло. По словам трактирного мальчишки, которого я отправила посмотреть, здесь ли еще исправник, того в трактире не было. Ушёл сразу, как я изволила подняться к себе. Неловко вышло, конечно, но что поделать? При следующей встрече извинюсь. А пока надо делами заняться. Илизай. Эмма Марковна, какая встреча! Юная барышня, и вас приветствую. Нет, они точно сговорились. Едва я вышла на крыльцо, держа за руку возбужденно подпрыгивающую дочь, как нам навстречу из пролетки буквально вылетел дядя Котик, Михаил Второй. И так разулыбался, словно из-за тучи ясно солнышко ему в лицо рассветилось. Поневоле разглядишь контраст между этим веселым приветливым человеком и другим, хмурым и сердитым. Правильно я понимаю, сударыня, вы вновь решили совершить коммерческий феномен? Разливался соловьем дядя Котик, ненавязчиво так беря меня под руку. Я настолько удивилась, А пуще того торопела, что сразу не отстранилась, а потом поняла, что это будет выглядеть смешно. Молодая барыня отбивается от кавалера на глазах у всех. Но и прогуливаться по ярмарке под ручку с Михаилом Вторым – так себе перспектива. Это ведь чуть ли не признание намерений. Быстро соображать я все же умею. Добрый день, сударь. Рада вас видеть. Нейтрально приветливая улыбка, спокойствие в жестах, никакой резкости. Простите, великодушно, но я, кажется, забыла перчатки в номере. Вы позволите? Я тотчас вернусь, и мы с вами всласть побеседуем. Конечно, Михаилу Второму не оставалось ничего, кроме как отпустить мой локоть. При этом мы не дошли еще даже до ворот, а я про себя порадовалась, что не надела перчатки еще в трактире, положила в редикюль. Так что предлог вышел, не подкопаешься. Уже с крыльца я велела Демьянову родственнику Семёну пригнать мою коляску. Да, я ее купила, причем очень недорого. Зато сразу подняла свой статус на ярмарке с неизвестной, хотя худоковатой и богатой барыни до да почти настоящей княгини. Но когда вернулась во двор с перчатками, любезно пригласила Михаила Второго нас с слизе сопроводить И шустро устроила девочку рядом с собой на сиденье, а дяде Котику пришлось сесть напротив отпустив свой экипаж. Надо Надодать должное Михаилу Второму. Он и бровью не повел. Был все так же радостен и приветлив, шутил с Лизой, а мне сказал: "Сударыня, слухи о вас по всей ярмарке. Не скрою, я выпросил направление сюда, прослышав о ваших чудесах. Сразу понял, что и вы сами почтитесь ее события своим несравненным присутствием. Спасибо за комплимент, сударь. Я слегка замешкалась с ответом. Опыта в этом мире я уже поднабралась и знала, такие любезности с одной стороны достаточно невинны, а с другой вполне красноречивы. Михаил Второй пытается начать ухаживание. И что с ним делать? Он приятный мужчина и полезный, чего скрывать? Но но в том-то и дело. Он не мой Миша. А как ему отказать так, чтобы не обидеть я не знала. Благо, тему удалось быстро сменить. Мы подъехали к той части ярмарки, где не только продавали, но и показывали разное экзотическое по здешним меркам зверьё. И буквально через минуту Лиза, всю дорогу вертевшая головой по сторонам, испуганно вскрикнула, дергая меня за рукав. Мама, мамочка, он его съест.